в просвет между двумя отдаленными домами на вокзальном бульваре. Слуги стремительно бросились со своими стульями обратно в сад, ибо когда керосиры дефилировали по улице Сен-Гильдегард, они заполняли ее во всю ширину, и галопирующие их лошади касались стен домов, затопляют ротуары, как разливавшаяся река затопляет берега слишком узкого русла.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 Я видела их в 70-м году. Да, в этих злосчастных войнах они совсем забывают о страхе смерти. Не дать, не взять, полоумные. И потом они не стоят даже веревки, чтобы повесить их. Это не люди, это львы. Для Франсуазы, сравнение человека с львом, она произносила это слово с тем выражением, с каким мы произносим «дикий зверь»